Глава пятнадцатая. Союз науки и власти. Как далеко Солнце от Земли? Ответ на этот вопрос усердно искали астрономы в начале современной эпохи, особенно после того, как Коперник аргументированно предположил, что именно Солнце, а не Земля, находится в центре Вселенной. Высчитать это расстояние пытались и астрономы, и математики, но результаты в зависимости от метода получались разные. Надежный способ производить такие вычисления был предложен лишь в середине XVIII века. Раз в несколько лет планета Венера проходит между Солнцем и Землей. Период, когда можно наблюдать прохождение Венеры – будет разным для разных точек на Земле, поскольку меняется угол, под которым наблюдатель видит планету. Если провести наблюдение одновременно на разных континентах, то простейшее тригонометрическое уравнение позволит подсчитать точное расстояние от Земли до Солнца. Астрономы Предсказали очередные прохождения Венеры в 1761 и 1769 годах. В эти годы из Европы в четыре конца света отправлялись экспедиции, чтобы провести наблюдения с максимально удаленных друг от друга точек. В 1761 году прохождение наблюдалось из Сибири, Северной Америки, с Мадагаскара и Юга Африки. К 1769 году Европейское научное сообщество подготовилось еще основательнее и отправило своих членов даже на север Канады и в Калифорнию, места в ту пору совершенно дикие. Лондонское Королевское общество поощрения естественных наук сочло это недостаточным и для вящей точности результата решило снарядить экспедицию в юго-западную часть Тихого океана. Королевское общество хотело отправить известного астронома Чарльза Грина на Таити и не жалело для подготовки ни усилий, ни денег. Но раз уж задумали столь дорогостоящее мероприятие, не стоило ограничиваться лишь астрономическими наблюдениями. Грину придали команду из восьми ученых разных специальностей, во главе с ботаниками Джозефом Бэнксом и Даниэлем Соландером. В команду также вошли художники, которым предстояло зарисовать ландшафты новых земель, растения, животных и туземцев. Королевское общество закупило наисовременнейшие приборы и инструменты, а руководил экспедицией капитан Джеймс Кук, опытный моряк и сам известный географ и этнограф. Экспедиция отбыла из Англии в 1768 году, наблюдала прохождение Венеры-Стоите в, в 1769 основательно изучила флору и фауну нескольких Тихоокеанских островов и, побывав в Австралии и Новой Зеландии, в 1771 году вернулась в Англию. В распоряжении европейцев... попали огромные массивы астрономических, географических, метеорологических, ботанических, зоологических и антропологических данных. Эти открытия существенно продвинули целый ряд наук, а удивительные рассказы о Южных морях воспламенили воображение европейцев, вдохновляя новые поколения астрономов и натуралистов. В числе прочих дисциплин, благодаря экспедиции Кука, существенно обогатилась и медицина. В ту пору моряки, отправляясь в дальний рейс, понимали, что половине из них не суждено возвратиться, и погибали они не от рук свирепых туземцев или пиратов и не от тоски по дому, а от непонятной болезни под названием цинга. Заболевшие становились сонными, угрюмыми, у них кровоточили десны и слизистые. По мере того, как болезнь прогрессировала, начинали выпадать зубы больных, лихорадило, появлялись симптомы желтухи, нарушалась координация движений. С 16 по 18 век цинга унесла жизни примерно двух миллионов моряков. Никто не знал, в чем причина и какие бы средства ни применялись, моряки умирали. Надежда забрезжила в 1747 году, когда английский врач Джеймс Линд провел контрольный эксперимент с заболевшими моряками. Он разделил их на несколько групп и каждую лечил по-другому. Одной из групп он назначил цитрусовые, и пациенты быстро выздоровели. Линд не знал, что в фруктах есть то, чего не хватало организмам моряков, но нам теперь известно, что цингу вызывает не вирус и не бактерия, а дефицит витамина С. В ту пору рацион питания на корабле практически не включал в себя продуктов, богатых витамином С. В дальнем плавании моряки питались галетами и вяленым мясом, а фруктов и овощей, богатых этим витамином, на борт почти не брали. Королевский флот не впечатлили опыту доктора Линда, но они убедили Кука, и он решил доказать, что врач прав. Кук взял в плавание большой запас квашеной капусты и приказал морякам на каждой стоянке есть местные овощи и фрукты. Ни один человек из экспедиции Кука не погиб от цинги. В следующие десятилетия диета Кука была принята во всех флотах мира. и спасла жизни множеству моряков и пассажиров. Экспедиция Кука имела и другие, отнюдь не столь благие последствия. Кук был не только опытным моряком и географом, но и офицером. Королевское общество взяло на себя значительную часть издержек, но сам корабль был предоставлен Королевским флотом. А еще Королевский флот отправил вместе с Куком 85 хорошо вооруженных солдат, и снабдил корабль пушками, мушкетами и боеприпасами. Значительная часть собранной информации, в особенности сведения по астрономии, географии, метеорологии и антропологии, имели несомненную политическую и военную ценность. Обнаружив средства от Цинги, англичане получили возможность овладеть океанами и посылать армию на другой край света. Хук заявил права Британской империи на множество открытых им земель, в том числе Австралию. Эта экспедиция положила начало британской оккупации юго-западного региона Тихого океана, колонизации Австралии, Тасмании и Новой Зеландии, переселению множества европейцев на новые территории и гибели местных культур и значительной части местного населения. Прошло менее ста лет после экспедиции Кука, и европейцы заселили самые плодородные земли Австралии и Новой Зеландии, отобрав их у прежних обитателей. Туземное население сократилось в десятеро, выжившие подвергались жестокому расовому угнетению. Для аборигенов Австралии и Маури Новой Зеландии экспедиция Кука стала началом катастрофы, от которой они так и не оправились. Еще худшая участь постигла туземцев Тасмании. Десять тысяч лет они существовали в полной изоляции, а через сто лет после открытия Кука исчезли все до последнего человека. Европейские колонисты сначала вытеснили их с земель, пригодных для сельского хозяйства, а потом, не пожелав оставить им даже дикие и глухие части острова, начали систематическую охоту на уцелевших. Немногочисленных пленных загнали в евангелический концлагерь, где благожелательные, но не слишком умные миссионеры попытались наставить их на путь современного мира. Тасманийцев учили чтению и письму, основам христианства и полезным ремеслам, как шить одежду и возделывать землю. Однако те не желали учиться. Они все время пребывали в подавленном настроении, перестали рожать детей и утратили интерес к жизни и в итоге обрели единственный выход из мира науки и прогресса. Смерть. Увы. Наука и прогресс не оставили их в покое и после смерти. Телами последних тасманийцев во имя науки завладели антропологи и кураторы музеев. Трупы препарировали, измеряли, взвешивали и описывали в ученых статьях. Черепа и скелеты выставляли в музеях. Лишь в 1976 году Тасманский музей согласился придать земле скелет Труганини, последней тасманики, умершей сотни лет раньше. Английский Королевский хирургический колледж не расставался с образцами ее волос и кожи вплоть до 2002 года. Как правильно назвать экспедицию Кука? Научная экспедиция под защитой военных или военный поход, в который прихватили несколько ученых. Это все равно, что спрашивать стакан наполовину полон или наполовину пуст. И то, и другое верно. Научная революция и современный империализм – неразлучные спутники. Такие люди, как Джеймс Кук и ботаник Джозеф Бэнкс, едва ли взялись бы разделить науку и империю. Не видела разницы между ними и несчастная Труганини.